Приемники Федора Алексеевича с 1682 до 1689 года. Тотчас же по кончине Федора Алексеевича во дворец поспешно собрались на совещание представители высшего духовенства и влиятельного боярства. Патриарх Иоаким предложил собравшимся высказаться о преемнике усопшему царю. Право на престол имели скорбный главой Иоанн и десятилетний Петр, братья Федора Алексеевича. Но так как у каждого из них были свои сторонники и противники, то в собрании сразу начались ожесточенные споры. Тогда патриарх предложил передать избрание царя на решение земского собора созванного еще в декабре 1681 года для уравнения людей всякого чина в платеже податей и в отправлении выборной службы. Предложение патриарха было принято, и членов собора пригласили на Кремлевскую площадь, где патриарх обратился к ним с речью «Кому быть преемником усопшего царя? Петру Алексеевичу или Иоанну Алексеевичу?» или обои вместе царствовать. Объявите единодушным согласием намерение свое перед всем ликом святительским и синклитом царским и всеми чиновьями людьми». Иоанна назвали только два или три голоса, сразу заглушенных возгласами остальных. «Да будет по избранию всех чинов московского государства великим государем-царем Петр Алексеевич». Затем все отправились к Петру, Объявили ему об избрании на царство и тут же принесли ему присягу. На другой день хранили царя Федора. Стольники несли останки государя в санях, а в других санях несли молодую вдову, царицу Марфу Матвеевну. Собравшийся на царские похороны народ был очень удивлен появлением в процессе, вопреки обычаю царевны Софии. Еще более всех изумили ее громкие рыдания и причитания. «Брат наш, царь Федор, нечаянно отошел со света отравую от врагов. Умилосердитесь, добрые люди над нами, сиротами. Нет у нас ни батюшки, ни матушки, ни брата царя. Иван, наш брат, не избран на царство». Если мы чем перед вами или боярами провинились, отпустите нас живых в чужую землю к христианским королям. В этих беспричинных жалобах и слезах ясно сквозило недовольство избранием на престол сына ненавистной Софии Мачехи и притворное опасение за свою судьбу, предлогом для которого была выдумка об отравлении царя Федора. Слова Софьи породили в народе темные толки и разные догадки. Между тем малолетний Петр, утомленный долгой церковной службой и раздраженный неискренними рыданиями сестры, уехал, не дождавшись окончания похорон. Вернувшись в дворец, Софья тотчас же послала спросить царицу Наталью Кирилловну, почему царь ушел так рано. Мать Петра ответила – Дитя долго не ела. А ее брат Иван Нарышкин многозначительно заметил. Кто умер, тот пусть лежит, а царь не умер. Воцарение Петра неизбежно возвышало его родственников по матери, Нарышкиных, в ущерб Софии и Милославским. Иван Нарышкин сразу усвоил себе высокомерное обращение со всеми, и откровенно высказывал намерение стать правителем государства за малолетством царя. Его поведение и стремление к власти вызывали сильное раздражение среди бояр, особенно среди сторонников Иоанна Алексеевича. Софья же, сама мечтавшая о престоле, стала деятельно готовиться к борьбе с ненавистными ей Нарышкинами. Она сумела приобрести расположение стрельцов тогдашней русской гвардии.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 поставили перед рейтерским приказом для наказания и провижа. Каждого из них клали на землю, и два палача били его бытогами, пока стоявшие кругом стрельцы не кричали «Довольно!». Над некоторыми особенно ненавистными стрелецкими полковниками сечение повторяли несколько раз. После этого наказания приступили к провижу, продолжавшемуся восемь дней.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 составили подобие земского собора, который 26 мая 1682 года и приговорил быть двум царям – Иоанну и Петру со старшеством первого. Но через три дня стрельцы подали новую челобитную, которой выражали желание, чтобы за малолетних братьев царей государством правила София.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 «Нам бы здоровы были наши отцы, наши государи, а без вас пусто не будет!» Но стрельцы прикрикнули на них и успокоили Софью. Прения окончились полным поражением раскольников, но они не признали его и, выйдя на площадь, закричали народу. «Победили! Победили!» Народ хлынул за ними. «Расколы учителя!» останавливались и убеждали всех креститься двуперстием, молиться по старопечатным книгам и так далее. Софья, увидев, как далеко зашли стрельцы в своих притязаниях, решила в зародыше подавить этот новый мятеж. По ее приказанию Никита Пустосвят и его сообщники были схвачены и преданы смертной казни. Это на всех раскольников подействовало отрезляюще. Скоро Софья переменила свое отношение к самим стрельцам. И главный начальник, князь Хованский, по приговору Боярской думы, утвержденному правительницей, был арестован и казнен. Узнав о его казни, стрельцы подняли бунт. Софья вместе со всем двором выехала в Троицкую лавру, а стрельцы стали готовиться в Москве к осаде. Из Лавры Софья грамотами начала собирать по городам дворянские ополчения для борьбы с мятежниками. Военные приготовления правительницы заставили стрельцов смириться и просить прощения. Прощение было дано им под условием беспрекословного повиновения начальству и невмешательства в государственные дела. В октябре был срыт и столб, поставленный в память мнимых заслуг стрельцов перед государством теперь откровенно признанных Софьей, ничем иным, как мятежом. В столице наступило полное успокоение. Софья правила именем царей семь лет. Во внутренних делах государства при ней не произошло почти никаких перемен сравнительно с предшествующим царствованием. Только было усилено преследование раскольников. Приверженцев старой веры беспощадно пытали и казнили. Спасаясь от жестоких казней, они или прятались в непроходимых лесах, или сжигали себя. Из дел внешних самым важным были походы любимцы-правительницы князя Голицына в Крым. Южные окраины Московского государства уже много лет страдали от постоянных набегов крымских татар, которые отрядами в 300-400 а иногда в несколько тысяч человек ежегодно вторгались в русские области, грабя и уводя в плен население. Скрываясь от московских сторожевых разъездов, татарские наездники пробирались по лощинам и оврагам, не разводя ночью огней и рассылая во все стороны разведчиков. Подкравшись к какому-нибудь степному поселению, они сжигали дома, угоняли скот и уводили людей. Главной целью татарских набегов всегда было добывание рабов – полон. Причем особенно охотно уводились мальчики и девочки. Взрослых пленных татары связывали друг с другом ременными веревками и гнали перед собой. А детей сажали в корзины, привешенные по бокам лошади. Всех пленников татары приводили в город Кафу, теперь Феодосия, который был тогда главным невольничим рынком Крыма. Отсюда их продавали в рабство, преимущественно в Константинополь, Анатолию, но также и в другие места – Азии, Европы и даже Африки. По словам профессора Ключевского, в XVI веке в городах по берегам Марии Черного и Средиземного можно было встретить немало рабынь, которые укачивали хозяйских ребят польской или русской колыбельной песней. Между прочим, русские пленники ценились на крымских невольничьих рынках гораздо дешевле польских и литовских, так как часто убегали от своих владельцев. Поэтому татары, выводя на базары кафе свой живой товар, выкрикивали «Вот рабы самые свежие, простые, нехитрые, только что приведенные из народа королевского, польского, а не московского». Но все же среди татарских пленников было много и русских. Как это видно, например, из рассказа путешественника Михалона, посетившего Крым. Еврея меняла в Перекопе, в виде вереницы пленников из Москвы, Литвы и Польши, спросил Михалона, «Если еще люди в тех странах, или уж не осталось никого? При Софье... Московское правительство решило принять участие в борьбе европейских государств с Турцией. В 1684 году в Москву прибыло австрийское посольство просить Софью помочь против турецкого султана, отнять у него правую руку – Крым. Предложение Австрии было сочувственно принято, так как вполне соответствовало желаниям самого московского правительства. Весной 1687 года в Крым была двинута стотысячная армия под главным начальством князя Голицына. 17 июня эта армия остановилась на берегах реки Карачакрак, так как идти дальше было невозможно. Татары выжгли всю степь, и русской армии приходилось двигаться в удушливом дыму. Лошади остались без подножного корма, и все живое изнемогало от зноя и жажды. В армии развелись повальные болезни, и Голицын был вынужден вернуться. Но в 1689 году он предпринял второй поход в Крым, выступив на этот раз из Москвы в марте, чтобы избежать зноя и степных пожаров. Армия благополучно дошла, почти нигде не встречая врага, до Перекопского перешейка, защищенного валом и башнями. Но проникнуть в Крым Голицын не решился – опасаясь быть отрезанным от сообщений с Москвой, если татары, зайдя в тыл, займут перешейк. Поэтому, дав здесь армии отдохнуть, он опять вернулся, не причинив врагу никакого вреда. Бесславные походы в Крым сильно уронили Голицына в глазах московского правительства, несмотря на все старания Софи возвеличить своего любимца как героя. Она щедро наградила всех участников похода, а сам Голицын получил от правительницы богатую вотчину, 300 рублей денежной прибавки к жалованию и ценные подарки. Но когда он явился к Петру благодарить за награды, Петр не принял его. Этот поступок Петра лишний раз показал его отношение к правлению сестры. Впрочем, София сама давно заметила холодность и нерасположение к ней младшего брата и стала деятельно готовиться к борьбе за власть именно с ним». Слабовольный и болезненный Иоанн не казался ей опасным. Еще в 1687 году у Софьи явилось намерение венчаться на царство самодержицей, но оно было оставлено, так как не нашло поддержки у стрельцов. Чем дальше шло время, тем все больше и больше колебалось положение царевны. В 1689 году правление Софии потеряло всякое оправдание и в глазах народа, так как Петр после женитьбы на Евдокии Федоровне Лопухиной 27 января 1689 года, по мнению всех, становился совершеннолетним и уже не нуждался в какой-либо опеке над собой. Он скоро и дал Софье почувствовать это. 8 июля 1689 года совершался обычный крестный ход в Казанский собор. Софья, как правительница государства, прежде всегда участвовала в таких крестных ходах, идя вместе с обоими царями. Но на этот раз Петр послал сказать сестре, что идти ей не пригоже, намекая этим, что он уже не считает ее правительницей. Софья решительно отказалась послушаться брата и участвовала в процессе, неся икону. Петр не захотел идти рядом с ней и в гневе уехал из Москвы. Когда отношения брата приняли такой оборот, Софья решила опять обратиться к стрельцам, которые семь лет назад помогли ей достичь верховной власти. Начальник стрельцов, шокловитый, подбросил в хоромах царевны письмо, в котором неизвестный доброжелатель предупреждал правительницу, что потешные Петра замышляют убить в ночь 7 на 8 августа царя Иоанна Алексеевича и его сестер, Софья сделала вид, что чрезвычайно встревожена этим письмом и приказала Шакловитому поставить четыреста стрельцов в Кремле и триста на Лубянке. Вместе с этим соучастники Шакловитова стали подговаривать стрельцов убить царицу Наталью Кирилловну, а если сын станет заступаться за мать, то и ему спускать нечего. Петр в это время жил в селе Преображенском под Москвой ничего не подозревая о замыслах сестры. Его спасли два стрельца, явившиеся к нему в Преображенской ночью и рассказавшие о происходящем в Москве. Испуганный Петр, прямо с постели, не успев даже одеться, бросился в конюшню, вскочил на лошадь и ускакал в Троицкую лавру. На другой день туда приехали мать, жена, некоторые бояре, потешные стрельцы Сухарева полка, Семейный раздор вновь грозил превратиться в государственное событие огромного значения. Петр послал во все стрелецкие полки грамоты с приказанием полковникам явиться с десятью стрельцами от каждого полка в Троицкую лавру. Софья перехватила эти грамоты и объявила полковникам, что она отрубит им головы, если они пойдут в лавру. В то же время, не теряя еще надежды помириться с братом, она отправила к нему для переговоров бояр Троекурова и Прозоровского, которые не были приняты Петром. Тогда она послала с тем же поручением патриарха Иоакима, который, приехав в Лавру, тотчас же примкнул к Петру. Не дождавшись стрелецких полковников, Петр разослал им новые призывные грамоты, на этот раз грозя слушникам смертной казнью. После этого пять полковников и несколько сот стрельцов отправились к Петру. Поняв безнадежность дальнейшей борьбы, Софья сделала попытку лично объясниться с братом и сама поехала в Лавру. Но на полдороге получила приказ Петра вернуться в Москву. Кроме того, он послал к ней Нечаева потребовать выдачи Шакловитова и других бунтовщиков. Софья решительно отказалась подчиниться этому требованию. Тем временем силы Петра значительно увеличились, С переходом на его сторону полка служилых иноземцев под начальством Гордона. Наоборот, стрельцы, еще оставшиеся в подчинении правительницы в Москве, были ненадежны. Поэтому Софья и Шекловитый решили попытаться привлечь на свою сторону народ. С этой целью Шелковитый составил от имени правительницы грамоту ко всем чинам московского государства. В ней Софья жаловалась на то, что Нарышкины – Ни во что ставят старшего царя Иоанна. Забросали его комнату по линиями, изломали его царский венец. Потешные Петровы делают людям насилие, а царь Петр никаких челобитных не слушает. Но этой грамоте не суждено было дойти по назначению. Вечером 6 сентября перед дворцом Софьи появилась толпа стрельцов и стала требовать выдачи Шокловитова. Бояре с трудом уговорили Софью исполнить это требование. Шокловитый был выдан и на следующий же день отвезен в Троицкую лавру. Софья сделала новую попытку помириться с Петром, отправив к нему своего любимца, князя Голицына, с несколькими боярами. Но Петр не принял их, приказав только передать им, чтобы они ехали назад и ждали разбора дела, который скоро и начался. Шоколовитый первым был подвергнут жестокой пытке и под кнутом палача сознался в намерении убить царицу Наталью Кирилловну. Из своих сообщников он назвал среди других и князя Голицына. Только заступничество Бориса Голицына, брата Василия Васильевича и приверженца Петра, спасло голову любимцу Софи. Он был обвинен только в излишней преданности правительнице, ущерб царям и в неудачном ведении крымских походов. За эти провинности его приговорили к ссылке в отдалённый Каргополь, Алонецкой губернии. Он написал Петру большое оправдательное письмо, но Петр даже не читал его. Вечером 11 сентября на большой дороге против Лавры состоялась казнь Шоколовитова и двух стрельцов. Кроме того, несколько человек – было наказано кнутом и вырезыванием языка. Затем Петр написал старшему брату Иоанну письмо, котором убеждал его, что пора уже им самим, а не Софье, править государством и обещал почитать Иоанна как отца. Получив согласие брата, Петр послал в Москву боярина Тройкурова с приказанием Софии немедленно перейти на житье в Новодевичий монастырь. Софья долго отказывалась подчиниться этому и только в конце сентября переехала из дворца в монастырь. Там ей отвели несколько комнат с видом на девичье поле. С ней поселились ее кормилица, две казначеи и девять постельниц. Стол ей отпускался из дворца. Петр разрешил родственникам посещать Софию во всякое время, но сама пальная царевна не имела права выезжать за ограду монастыря. После удаления Софьи началось самостоятельное правление царей Иоанна и Петра Алексеевичей. Вернее, одного Петра, так как болезненный Иоанн все дела предоставил брату и являлся, по выражению профессора Ключевского, только церемониальным, выходным царем. Правление Петра составило самую замечательную эпоху в жизни русского государства, разбив историю России на два периода – Московский и Петербургский, так мало похожи один на другой».